Приложение первое. Перечень специальных званий начальствующего состава органов НКВД, НКГБ СССР и их соответствие воинским званиям начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии 1935-1945 годы. 1. Сержант госбезопасности в НКВД, НКГБ СССР в Красной армии лейтенант. Второе. Младший лейтенант госбезопасности в НКВД, НКГБ СССР, в Красной армии старший лейтенант. Третье. Лейтенант госбезопасности в НКВД, НКГБ СССР, в Красной армии капитан. Четвертое Старший лейтенант госбезопасности Красной армии майор. Пятое. Капитан госбезопасности в Красной армии подполковник. Шестое. Майор госбезопасности в Красной армии полковник. Седьмое. Старший майор госбезопасности, комиссар госбезопасности в Красной армии генерал-майор. Восьмое. Комиссар государственной безопасности третьего ранга в Красной армии генерал-лейтенант. 9. Комиссар государственной безопасности второго ранга в Красной армии генерал-полковник. 10. Комиссар государственной безопасности первого ранга Красной армии генерал армии. 11. Генеральный комиссар государственной безопасности в Красной армии.